Читателю. Я знаю, мы нужны друг другу. Зачем? Какой чудной вопрос! Затем, чтобы бродить по лугу среди травинок снов и роз. затем, чтобы смотреть на небо, чтобы гадать на облаках, чтобы крошить кусочки хлеба для всех щебечущих в кустах, затем, чтобы стихи слагались, как листья в красочных псалмы. на черни асфальтовых скрижалей самой природы теснены. Чтоб дни, что с виду чёток нитка, им стали внутренне сродни, и стал бы каждый день молитвой без равнодушия брони. Мы влюблены друг в друга, просто, чтобы любить весь этот мир, безумно нежный, странно звездный и чистый жизни эликсир. Виктория Топоногова Переосмысление легенды Вы держите в руках книгу необычных рассказов. Это вроде бы и рассказы, и в то же время сказки. Можно сказать, что это сказки, адресованные взрослым, для которых романтика не отвлеченное понятие, а окружающая их действительность, которую они продолжают неустанно творить. И все эти рассказы и сказки о любви, а еще о Боге, о природе, о людях и их отношениях. Автор их, Соль Евгелий Владимирович, и сам, невзирая на свой возраст, то есть вообще не обращая на него внимания, по сути своей, большой ребенок, продолжающий удивляться окружающему миру и, более того, продолжающий совершать в нем все новые и новые открытия. Вот он переосмысливает легенду об амазонках, исследует происхождение слова «соловей»,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 Местами эти рассуждения кажутся парадоксальными, идущими в разрез привычной истории. Но кто знает, может мифы и легенды затем и даны нам в таком лаконичном виде, чтобы каждый мог достраивать и переосмысливать их в соответствии со своим жизненным опытом и представлением о мире. Трогательно звучит рассказ, написанный Гелием Солевым от лица своей матери, наблюдающей за подрастающими детьми и внуками с небес. В этом рассказе автор рассуждает о логике божественной любви. Творец дарит самые драгоценные подарки людям не за заслуги, а в надежде на них. Самый большой подарок – это жизнь, затем любовь, и все это ни за что, с одной только надеждой на будущие успехи. Искренне и проникновенно написаны два рассказа, посвященные памяти друзей Гелия Солева – Поляка Наума Моисеевича и Юрия Кропчеевского. Мне представляется очень точным наблюдение, помещенное в один из них. Нас объединяла детская литература, на которой мы были воспитаны. Сказки Пушкина, Ершова, Квитко, Серебряные коньки, водители фрегатов, клуб знаменитых капитанов. Сейчас мне кажется, что и все наше диссидентство выросло из детской литературы. Так вот они какие, эти сказки. Сказка ложь, да в ней намек. Читая эту книгу, вы поймете, что для себя и своих читателей Гелий Владимирович сделал еще одно открытие. Он выяснил, какая книга является самой главной. Впрочем, лучше вы узнаете о том, что это за книга, от самого автора». Виктория Топоногова, член МГО СП России, руководитель ЛИТО Созвучие.